Глава двадцать пятая. Дамир. Кажется, моя новоиспеченная невеста сошла с ума. Я служу Тагасу? Как вообще Бог мог такое сказать? Недоумение и гнев вот что клокотало во мне, пока Алиса не упомянула Ефиру. Ведь именно она была в моем сне и сказала странную фразу «Не спугни и прими ее видение мира». Картинка стала складываться, когда пара сообщила, что нам нужно в храм именно этой богини. Возможно, это была помощь свыше, но почему-то паре это не сказали. Тагас бы никогда не отправил своего помощника в храм к светлым, а значит, даже в Поднебесной идет сражение, и мы непростые пешки. Полагаю, небесное благословение нам тоже дали боги, тем самым показывая, «Кого мы должны оберегать?» Теперь брачная метка светилась золотом, и я выдохнул, поняв, что претендентов больше не будет. Это успокаивало, так как я уже начал думать, куда бы пристроить первый курс, который стал с интересом поглядывать на нашу малышку. Мне оставалось только надеть на нее браслет и довести до храма, где нас свяжут узы. Но Алиса не была бы собой, если бы не сказала очередную фразу, от которой я захотел взвыть. «Сестра, она серьезна?» «То есть моей женщиной она себя не видит?» «Похоже, мне придется постараться куда усерднее, ведь братом я ей точно не буду». «О да, у нас много вопросов», — говорю, смотря на дракона, который тоже понял, что к чему. «Так что вы хотите знать? Ты давно в этом мире?» Нет, прибыла перед тем, как вы нашли меня. Если честно, другие ребята оказались куда молчаливее вас. С ними было очень скучно. Севару смехается и качает головой. Да уж, зато нам весело и еще как. Я так полагаю, у тебя было задание дойти до храма Тагаса? Но как ты согласилась на жертвоприношение? Ты не хочешь жить или так предана Богу? Я жертва? Дамир, ты чего? Я не собиралась умирать. Теперь я смотрю на нее в недоумении. А зачем она тогда шла в храм в платье жертвы? Знаешь, нам, видимо, не все рассказали. Может, ты объяснишь, в чем дело? Сивар садится рядом со мной и больно толкает меня под ребра. Да понял я, что лучше не наседать и разъяснить все по порядку. во мне сила, я должна была отдать ее нашим в храме. Я бы легла на алтарь, и сила вышла бы, я как курьер. А потом? Она наивно полагает, что ее просто положили бы на жертвенный камень и все? Да и сила сама не выйдет. Сосуд нужно уничтожить, чтобы она перешла в другое место. А потом Тагас забрал бы меня к себе и подарил новую жизнь в моем мире. Он хотел сделать это раньше, но у нас там свои боги. И они следят за душами. Поэтому меня перенесли сюда, чтобы я стала душой этого мира. Кстати, Бог во сне сказал, что мир принял меня. Правда, здорово. Невероятно. Она действительно в это верит. Огромными глазами смотрю на брата, который хмурится. Алиса, а как бы твоя душа ушла к Богу? Тебе ведь надо умереть, не так ли? Решаю намекнуть чтобы она поняла, что все не так радужно. Я просто бы растворилась. У вас же боги призывают к себе, скажем, благословенных или еще кого-то. Только сначала нужно избавиться от силы. Но теперь это будет сделать проще, ведь вы и рядом. Так что вы выбрали? А какие есть варианты? Снова спрашивает Севар, пока я пытаюсь осмыслить масштабы катастрофы. Первый – алтарь в храме Тагаса. Но я так понимаю, нам теперь нужно в другое место. Второй вариант. Мне нужно испугаться. Прямо очень сильно, смертельно. И тогда сила покинет меня. Тагас говорил что-то про изломы в мире и мой кулон, который должен нагреваться, когда это происходит. Однако, кажется, он не работает. И девушка показывает на кулон на шее. «Нет, я видел, что это магическое украшение». Но что именно оно скрывает, не знал. Мало ли у девушек своих штучек. А что еще делает этот кулон? Спрашиваю, протягивая к нему руку, и меня ударяет легкая молния, а вещичка-то под защитой. Она скрывает силу во мне. Кажется, ее много, но другим этого знать нельзя. Вы ведь понимаете? Шепчет, склоняясь к нам. И мы киваем, понимая, что пару нужно спасать. В общем, раз мы в одной команде, то, может, приступим? К чему? Нет, мне срочно нужно время, чтобы все переварить и понять, что делать дальше. Как к чему? Пугать меня будете. Вы ведь от Бога. Пусть к вам сила и перейдет, а я в свой мир вернусь. Так что решили, проткнете меня кинжалом или пустите стрелу? А может, произнесете смертельное заклинание? «О, а давайте что-нибудь яркое и взрывающееся. Или, Севар, может, ты все же скинешь меня со своего дракона? Только взлететь нужно очень высоко, чтобы я конкретно так испугалась при падении. Короче, выбирайте сами, что лучше. Но нужно, чтобы было смертельно страшно». Алиса сидит передо мной и довольно хлопает глазками. А у меня в голове царит полный хаос. И как все это раскрутить? Алиса, ты уверена, что с нами после этого ничего не случится? Мы, получается, плохие, и твоя сила может не перейти к нам, а уничтожить нас. Давай найдем кого-нибудь другого для этого плана. А пока отправимся в храм богини. пора задумывается, а потом кивает. Думаю, ты прав. Я не хочу, чтобы вы умирали. Я вообще никому не хочу доставлять проблем. Так что отправимся в храм Ефиры. «Отлично! Ты тогда пока одевайся, а мы принесем что-нибудь перекусить. Севар, пошли!» Пара довольно идет к своим вещам, а я выбегаю из шатра и думаю, как бы не взвыть. «Брат, спокойно, все не так плохо», — говорит дракон, дергая меня за плечо и разворачивая к себе. «Неплохо! Наша пара думает, как бы покончить с собой и верит, что умрет, а заодно жаждет вернуться в свой мир». Тагас отменно с ней поработал. Сивар, она даже не думает, что может умереть. И пусть так и продолжает. Наше дело – довести ее до храма, а там боги помогут. Видимо, сейчас у них не так много силы. Или Алису просто здесь трогать нельзя. Или в храме из девушки можно выкачать силу безопасности для мира. Дракон с сомнением кивает. Но силу просто так не вынуть. «Думаю, именно для этого мы рядом. Брат, сами боги связали нас. Этот союз благословенен. А то, что у нас жена, немного не в себе. Что поделать, исправим. Но наших помощников и охрану нужно предупредить. Я еще вчера их предупредил. Знал, что Алиса может что-то интересное выкинуть. Ну что бы такое? Значит, идем в храм и объясняем девушке, что мы не братья». Усмехается Севар, и странным образом это действует. Напряжение уходит, и я понимаю, что все поправимо и не так страшно. Я точно не брат. Вот и отлично. Предлагаю покормить малышку и все же надеть на нее твой браслет. А то что за невеста без такого атрибута? А вот это да. Нужно как можно скорее исправить это дело. И я, кажется, уже знаю как. Опять придется обмануть девушку, но что поделать? Кажется, все вокруг нее плетут свои интриги, и лишь она одна в неведенье. Но что будет с нами, когда правда раскроется? Что будет с миром? Разгневанная девушка с такой силой? Кажется, мы зря боимся богов. Ведь сейчас есть кое-что поопаснее. Да, Мир, ты чего такой хмурый? Да вот думаю, кого Алиса Захочет убить первым, нас или Тагаса, когда узнает, что ее обманывали. Брат задумывается, а потом бледнеет. Знаешь, думаю, нам нужно скрывать это как можно дольше, хотя бы до того момента, пока силу из девушки не вытащат, и она не будет напоминать мощнейшее заклинание разрушения. Я тоже так думаю.